Глава. Девятая. «Бенджамин. Бен. А что? Мне нравится это имя», — говорил сияющий Фрэнк, разглядывая свой новый паспорт. «Надеюсь, ты теперь перестанешь так всех бояться. Это стоило немалых денег, наверное. Скажите, сколько? Я отдам, если наберу. А нет, так выплачу потом. Две тысячи долларов. Ну вот, теперь ты свободен». «Не стригись, пускай волосы отрастают. Тебе осталось только поставить свою подпись на фото». Том дал ему чистый лист бумаги и велел потренироваться. Почерк у Фрэнка оказался довольно угловатый, с резко скошенными буквами. Том посоветовал ему закруглить заглавную «Б». После трех или четырех попыток Том одобрил роспись, только посоветовал не переусердствовать с округлением всех букв подряд. «Они только что отужинали». Элоиза настроилась смотреть какую-то передачу по телевизору. Том пригласил Фрэнка к себе наверх, и Фрэнк устроился на краешке кровати. Он смущенно похлопал глазами и вдруг произнес. «А вы не согласитесь поехать вместе со мной? В какой-нибудь другой город? Хотя бы на несколько дней?» Он нервно облизнул губы и продолжал. «Знаю, я вам уже здорово надоел. Переедем в другую страну, а там можете меня сразу бросить». Он тоскливо поглядел в окно и снова уставился на Тома. «Знаете, мне будет так жутко одному покидать ваш дом, но если надо, так что поделаешь?» Мальчик расправил плечи, как бы демонстрируя свою решимость. «Куда бы тебе хотелось поехать?» «В Венецию. Или в Рим. Там многолюдно, там меня никто не найдет». Том улыбнулся. Италия всегда была любимым местом охоты для специалистов по похищению людей. «А как насчет Югославии?» «Вам нравится Югославия?» «Нравится», — ответил Том, своим тоном ясно давая понять, что в настоящий момент его туда вовсе не тянет. «Ты можешь, конечно, поехать в Югославию. Что касается Венеции или Рима, то не советую, если хочешь еще какое-то время пожить инкогнито. Могу предложить еще Берлин, например». Туда туристы обычно не ездят. — Берлин? Я там никогда не был. — А вы со мной поедете? Ну, хотя бы на пару денечков. Тома Берлин интересовал. И идея съездить туда была заманчивой, поэтому он сказал. — Поеду, если обещаешь оттуда полететь прямо домой. Фрэнк просиял. — Хорошо, обещаю, — выпалил он. — Ладно, тогда в Берлин. — Вы его хорошо знаете? Был там, кажется, раза три. Он внезапно почувствовал прилив энтузиазма. Пробыть в Берлине 3-4 дня совсем неплохо. Это может быть даже очень интересно. К тому же он поймал Фрэнка на слове и оттуда отправит его прямо в Штаты. Возможно даже, что Фрэнка и уговаривать не придется. «Когда поедем?» «Чем скорее, тем лучше. Может быть, завтра. Утром я узнаю Фонтенбло насчет билетов на самолет. У меня еще осталось немножко денег». «Правда, немного», — добавил Фрэнк упавшим голосом и уточнил. «Если в долларах, то что-то около 500 «Пусть это тебя сейчас не тревожит, потом сочтемся. А теперь спокойной тебе ночи. Я хочу еще сегодня переговорить с Лоизой. Можешь спуститься, если хочешь, ты нам не помешаешь». «Спасибо, но я, пожалуй, напишу Терезе», — весело сказал Фрэнк. «Хорошо, пиши, но мы отошлем его завтра». Не отсюда, а из Дюссельдорфа. Почему из Дюссельдорфа? Самолеты до Берлина обычно совершают одну посадку уже на территории самой Германии. Либо в Дюссельдорфе, либо в Гамбурге. Я предпочитаю те, которые летят через Дюссельдорф. Там не нужно пересаживаться на другой самолет. Просто выходишь на несколько минут, и они проверяют паспорта. Но самое главное, не сообщай Терезе, что едешь в Берлин. «Ладно». Она может сказать об этом твоей матери, а ты ведь не хочешь, чтобы тебя искали в Берлине. под Дюссельдорфскому штемпелю она, конечно, догадается, что ты в Германии, но напиши, что направляешься, скажем, в Вену, хорошо?» «Так точно, сэр», — отчеканил Фрэнк, словно солдат-новобранец, которого только что повысили в чине. Том спустился вниз. Элоиза лежала на диване и смотрела новости. «Боже!» — вдруг воскликнула она. «И когда только они перестанут убивать друг друга?» «Вот уж чисто риторический вопрос», — подумал Том. Он рассеянно взглянул на экран. Там показывали взрыв дома, красные и желтые языки пламени, кувыркающаяся в воздухе металлическая балка. Вероятно, Ливан. Несколько дней назад нечто подобное было в Хитроу в результате нападения на самолет израильской авиакомпании. «А что завтра?» Может быть, взлетит на воздух весь мир? Том вспомнил, что завтра где-то около десяти Элоизи должны сообщить результаты обследования, и Том от души надеялся, что дело обойдется без операций. Том намеревался еще до десяти съездить в Фонтенбло за билетами и, вернувшись, сказать Элоизи, что ему срочно нужно выполнить кое-что для Ривза Мина, который звонил ему поздно ночью. В комнате Лоизы телефона не было, и через закрытую дверь она не могла слышать разговоров по телефону ни из его комнаты, ни из гостиной. Диктор перечислял события одно страшнее другого, и Том отложил разговор с Лоизой до утра. Перед тем, как лечь в постель, Том постучал к Фрэнку и вручил ему несколько проспектов и карту Берлина. «Подумал, что тебе будет интересно. Здесь кое-что о политике и обо всем остальном». Еще до завтрака Том несколько изменил свой первоначальный план. Билет для себя он решил купить через туристическое агентство в Море, а на новое имя Фрэнка заказать билет в аэропорту. Элоизе он сказал, что Ривз позвонил ночью и просил его срочно приехать. Ему нужен совет относительно сделки по продаже некоего произведения искусства. Он сообщил ей также, что Билли выразил желание поехать с ним и оттуда вернуться, наконец, домой в Штаты. После поездки в Париж Том вынужден был сказать жене, что паренек так и не принял никакого решения. Как Том и предполагал, Элоиза восприняла эту новость с явным удовольствием. «А ты? Когда ты вернешься?» «Ну, денька через три. В воскресенье или в понедельник». Том уже, одетый, выпил свою вторую утреннюю чашку кофе и сказал, «Надо съездить за билетами. По возвращении надеюсь услышать от тебя хорошие новости, милая». «Спасибо, солнышко». Элоиза знала, что именно он имел в виду. Здоровье ее матери. В десять она должна была звонить врачу. Том выглянул в окно и увидел, хотя это был не вторник и даже не четверг, а пятница, садовника Анри, который, как всегда, еле двигаясь, наполнял жестяные емкости дождевой водой из цистерны возле оранжереи. «Смотри-ка, кто заявился! Анри! Как мило с его стороны!» — Да, я видела. Послушай, Тома, в этой твоей поездке в Гамбург нет ничего опасного. — Конечно, ничего, дорогая. Просто Ривс знает, что я немного занимался такого рода экспертизами для Бакмастерской галереи. В Гамбурге, по сути, предстоит сделать то же самое. И для Билли это будет конечный пункт пребывания в Европе. Я его немного повожу по городу, а в опасные дела я никогда не вмешиваюсь, ты же знаешь. Собственные слова заставили Тома улыбнуться. В разборке со стрельбой он никогда не попадал, однако ему вспомнился вечер, когда здесь, на мраморном полу этой самой гостиной, лежали трупы двух или трех мафиози. Тогда Тому пришлось пустить в дело все имевшиеся в наличии высококачественные тряпки мадам Аннет для того, чтобы как следует замыть следы крови на полу. Элаиза об этом, естественно, ничего не узнала — Правда, это было не результатом перестрелки. У бандитов оружие было, но одному из них Том размажил череп поленом. Вспоминать о деталях он не любил. Из своей комнаты он позвонил в Руаси, выяснил, что на рейс в 3.45 билеты еще есть и заказал один на имя Бенджамина Эндрюса — Затем съездил в Море, где купил билет себе, и, вернувшись, сообщил Фрэнку, что около часа дня им нужно выехать в Руасси. Он был рад, что Элоиза не просила его оставить гамбургский телефон Ривза. Он как-то уже давал ей его номер, но надеялся, что Элоиза его куда-нибудь засунула, а то получится очень неловко, если она вдруг вздумает звонить Ривзу. «Надо будет связаться с Ривзом сразу же по прибытии в Берлин», — решил Том. Почему-то звонить ему сейчас, прямо из дома, Тому не хотелось. Пока Фрэнк укладывал чемодан, Том поймал себя на мысли, что оглядывает дом, словно капитан, покидающий свой корабль навсегда. Какая глупость. Пока с ними верная мадам Аннет, кораблю никакое крушение не грозит. И потом он уезжает всего на четыре дня. Поначалу он даже думал поехать на Рено и оставить его в гараже аэропорта, но оказалось, что Элоиза хочет сама их отвезти или, во всяком случае, проводить на Мерседесе, который уже успели привести в полный порядок. По дороге в аэропорт Том вспоминал о том, насколько было приятнее и удобнее, когда все самолеты летали из Орли, который располагался как раз между Вильперсом и Парижем. С недавних пор большая часть рейсов, в том числе и лондонские, отправлялась из нового аэропорта к северу от Парижа, то есть из Руасси. «Я хотел поблагодарить вас, Элоиза», — сказал Фрэнк, — «за то, что вы так долго терпели меня в своем доме». «Ну что, ты права. Нам это было в радость. Ты столько для нас сделал полезного и в доме, и по саду. Удачи тебе». Через опущенное стекло она протянула руку, и когда Фрэнк наклонился, она к немалому изумлению Тома сердечно поцеловала его в обе щеки, чем вогнала юношу в краску. Элоиза укатила, А Том с Фрэнком прошли в зал ожидания. Теплые слова, сказанные Элоизой на прощание, напомнили Тому, что она ни разу так и не спросила, сколько он платит Билли за работу, что было на нее не похоже. А он не платил ничего. Он был уверен, что Фрэнк ни за что не принял бы от него денег. Утром Том вручил Фрэнку 5000 франков и столько же взял сам, это был максимум разрешенный к провозу валюты. Его никогда не проверяли на таможне но рисковать было ни к чему. Если по чечаянии у них кончатся деньги, то можно будет всегда запросить банк в Цюрихе. Том направил Фрэнка к кассе за билетом, напомнил ему номер рейса. «В самолете сядем отдельно», — сказал он напоследок. «На меня не озирайся. Если не встретимся в Дюссельдорфе, то тогда до Берлина». Том пошел сдавать багаж, но немного задержался, чтобы удостовериться, что у Фрэнка не будет осложнений с билетом. Он увидел, как девушка выписывает билет и принимает деньги, сдал чемодан и по эскалатору стал двигаться вверх, к воротцам за номером 6. Проходы на посадку, которые и в Англии, да и во всех других странах назывались этим простым словом, здесь почему-то именовались сателлитами, словно они вращались вокруг здания аэропорта сами по себе. Последним перед посадкой Зальца, где уже разрешалось курить, Том закурил сигарету и оглядел будущих соседей по самолету. Почти все – мужчины. Одного он не разглядел. Его лицо скрывало развернутое «Франкфуртер Альгемайне». Том вошел в самолет одним из первых. Он не искал глазами Френка, а прямо прошел в салон для курящих. Он выбрал себе удобное место и сквозь полуприкрытые веки стал наблюдать за пассажирами, толпящимися при входе, но Фрэнка среди них не увидел. В Дюссельдорфе им было предложено выйти без багажа, потом их, словно маленькое стадо овец, повели в неизвестном направлении. Том уже знал, что им не грозит ничего, кроме проверки паспортов и отметки о прибытии в данный пункт. Затем их опять же завели в небольшой зальчик и, войдя, Том увидел Френка. Тот покупал марки для конверта с письмом. Том позабыл снабдить его немецкой валютой и поделился мелочью, которая у него оставалась от прошлых поездок. Но он увидел, как немочка улыбнулась, приняла франки и взяла из рук юноши письмо. Их снова загрузили в самолет, и остальная часть пути прошла без происшествий. Том заверил Фрэнка, что ему понравился аэропорт «Тегель». Самому Тому он был симпатичен потому, что имел вполне нормальные пропорции. Никаких тебе излишеств, никаких эскалаторов, тройных уровней, слепящих хромированных покрытий, простой, желтоватых тонов холл с круглым кофебаром в центре и туалет, до которого не нужно было топать целый километр. Том задержался возле стойки бара. Увидев Фрэнка, он ему кивнул, но мальчик, помня о наставлениях, сделал вид, что не замечает его — И тогда Том воскликнул. «Надо же! Какая встреча!» «Здравствуйте, сэр!» — улыбнулся наконец Фрэнк. Тем временем большая часть пассажиров уже покинула здание, из сорока осталось не более 12 что тоже было приятно. «Сейчас узнаю насчет гостиницы», — сказал Том. «Останься здесь, постереги багаж». Он подошел к телефону, нашел у себя в записной книжке номер отеля «Франке», снял трубку. Однажды ему довелось навещать в этом средней руки отеля своего знакомого, и он записал на всякий случай адрес. Том заказал на свое имя два однокомнатных номера и предупредил, что их двое, и они прибудут через полчаса. Те немногие из пассажиров, которые еще не успели разойтись, выглядели настолько безобидными, что Том даже решился при них сесть в такси вместе с Фрэнком. Отель располагался на альбрехт Ахиле штрассе неподалеку от главной магистрали Курфюрстендам. Вдоль шоссе сначала потянулись бесконечные пустыри, ангары, поля и сараи. Постепенно город стал заявлять о себе. Мелькнуло несколько только что отстроенных зданий, окрашенных в светлые бежево-кремовые тона. То тут, то там поблескивали металлические полусферические тарелки спутниковых антенн. Они въезжали в город с севера, и Томом незаметно овладело довольно неприятное ощущение оторванности от всего остального мира этого кармана, именуемого «Западным Берлином», ведь вокруг него находилась территория, контролируемая Советской Россией. Правда, существовала Берлинская стена, а присутствие французских, американских и английских солдат тоже внушало уверенность в безопасности, во всяком случае на данный момент». При виде одного старого, сильно пострадавшего от обстрела здания, сердце Тома учащенно забилось, что удивило его самого. «Смотри! Гедах с И Том чуть ли не с гордостью собственника указал Фрэнку на знаменитую кирху. «Это очень важное историческое здание. Как видишь, оно сильно повреждено, но его специально решили оставить в таком виде». Фрэнк жадно смотрел по сторонам. «Можно было подумать, что перед ним Венеция». Что ж, Берлин в своем роде был не менее уникален. Когда разбитый кирпично-красный купол кирхи уже остался позади, Том сказал, «Тут все кругом было разрушено до основания. Здания, которые ты сейчас видишь, возведены совсем недавно». «Да, полный капут», — вмешался в разговор немец-водитель. «Вы туристы? Поразвлечься приехали?» «Ну да. Как тут у вас с погодкой?» — спросил Том, довольный, что водитель попался немрачный. «Вчера лило. Сегодня сами видите». Погода хмурилась, но дождя, похоже, не предвиделось. Они выехали на Курфюрстендам и притормозили на красный свет возле площади Ценин. «Обрати внимание, магазины здесь сплошь новые. Улица хоть и главная, но мне она не нравится». Ему вспомнилось, как в свое первое посещение Берлина он одиноко бродил взад-вперед по этой прямой длинной улице в тщетной попытке уловить особую атмосферу города. Это оказалось невозможно, потому что здесь все было банально новое. Нарядные витрины, киоски, сверкавшие стеклом и белым металлом, где торговали фарфором, часами и сумочками. Трущобный район Кройцберг, теперь заселенный турецкими рабочими, В то время представлялся ему куда более интересным, тогда он еще сохранил дух старой Германии. Шофер свернул на Альбрехт-Ахилле-Штрассе, они миновали пиццерию на углу, которую Том хорошо помнил, потом справа мелькнуло здание уже закрытого супермаркета. Отель «Франке» был расположен на левой стороне, в том месте, где улица делала плавный изгиб. В холле они заполнили небольшие белые карточки, обозначив имена и номера паспортов. Их комнаты оказались на одном этаже, но не смежные. Том не захотел селиться в более фишенебельном палас-отеле от того, что однажды уже останавливался там. Он опасался, что его могли запомнить и сообразить, что мальчик ему не родственник. В принципе, ему было все равно, кто, где и что подумает, видя его вместе с Фрэнком. Важно было другое — В такой скромной гостинице, как Франке, было куда меньше шансов, что опознают Фрэнка Пирсона, чем в Палас-отеле. Том повесил в шкаф брюки, затем отогнул покрывало на постели и бросил пижаму на то, чем в Германии с древних времен принято было закрываться. Вместо одеяла — перина в застегнутом на пуговице пододеяльнике. Из окна открывался скучнейший вид, унылый двор — еще один шестиэтажный корпус под углом к тому, где находился их номер, до верхушки нескольких деревьев вдали. Неизъяснимое чувство свободы и радости вдруг охватило Тома. Чувство мимолетное, зыбкое, и все же... Он засунул поглубже в чемодан паспорт и бумажник с франками, захлопнул крышку и вышел из номера, заперев за собой дверь. Он предупредил Фрэнка, что зайдет к нему минут через пять. «Ну, как дела, Бен?» — входя к нему в номер, спросил Том с улыбкой. «Вы видели эту фантастическую кровать?» — воскликнул Фрэнк, указывая на перину, и они оба весело расхохотались. «Пойдем прогуляемся. Где у тебя паспорта?» Убедившись, что новый паспорт Фрэнка лежит не на самом верху, Том убрал второй, тот, что принадлежал Джонни, в белый конверт и упрятал его на самое дно. С тем, чтобы, как он объяснил, Фрэнк в спешке не перепутал их, если кто-нибудь придет с проверкой. Том пожалел, что они не оставили паспорт Джонни в Бель-Омбр. Джонни уже наверняка приобрел себе новый взамен похищенного. Они вышли из номера и направились было к лестнице, но Фрэнку захотелось лишний раз прокатиться в старинном лифте. На Курфюрстендам Фрэнк разглядывал все подряд, глазея даже на вывешенное для проветривания постельное белье. Зашли в угловатую пиццерию, взяли чипсы, пиво и с огромными кружками пристроились за столиком, где уже сидели две девушки, уплетая пиццу. «Завтра двинем в Шарлоттенбург», — сказал Том. «Там много музеев и прекрасный парк. Потом в Тергартен. Впереди у них был еще нынешний вечер и вся ночь, а ночью в Берлине было на что посмотреть». Том заметил, что Фрэнк не забыл замазать гримом родинку и одобрил его старания. Полночь застала их в диско-баре «Роми Хуго». После четырех выпитых кружек пива Фрэнк заметно опьянел. На входе в пивной зал они позабавились метанием колец, и у Тома в руках оказался выигрыш — маленький коричневый медвежонок, символ Берлина. Этот диско-бар Тому запомнился по предыдущему визиту. Туристов здесь бывало немного, но совсем поздно ночью тут показывали шоу трансвеститов. «Почему бы тебе не потанцевать?» — предложил Том, показывая глазами на их соседок. В это время они оба стояли у бара. Перед девушками были бокалы с напитками, но взгляды их были устремлены на танцевальную площадку в центре зала, над которой медленно вращался серый шар, отбрасывая на стены светлые и темные блики». Этот крутящийся шар, размером не больше волейбольного меча и сам по себе довольно безобразный, выглядел как реликвия до гитлеровских 30-х годов и странным образом притягивал взгляд. Фрэнк смущенно потупился. Ему явно не хватало смелости. «Это не проститутки», — уверил его Том. Фрэнк вышел в туалет, а когда появился снова, то мимо Тома прошел прямо к танцевальной площадке. На какое-то время Том потерял его из виду, а когда отыскал, то он уже танцевал с блондинкой под самым вращающимся шаром среди дюжины таких же пар и нескольких одиночек. Том улыбнулся. Фрэнк резвился и высоко подпрыгивал, ему явно было весело. Музыка играла без перерыва, но вскоре Фрэнк вернулся к нему с победным видом. «Я подумал, что если не приглашу девушку, вы подумаете, что я струсил». «Как девушка? Милая?» «Очень. Только она зачем-то все время жевала жвачку. Я даже сказал ей «гутен абен» и «их Лебетих. Это я знаю из песен. Она решила, что я пьяный и очень смеялась». Фрэнк действительно не нетвердо стоял на ногах, и Тому пришлось придержать его за локоть, пока он садился на высокий табурет. «Не пей больше, тебе хватит». Барабанная дробь возвестила о начале ночного шоу. На эстраде появились трое крепышей в розовом, белом и желтом платьях до полу, с декольте, открывавшими пластиковые груди с красными сосками. Их приветствовали восторженными овациями. Они спели что-то из «Мадам Баттерфляй», после чего исполнили несколько куплетов, из которых Том не понял и половины. Однако публика их явно одобрила. «Да чего смешные костюмы!» Пытаясь перекричать шум, крикнул Фрэнк в самое ухо Тому. Мускулистые девицы спели напоследок Дасист дие Берлинерлюфт и исполнили подобие канкана, за что аудитория засыпала их букетами цветов. Браво! Браво! выкрикнул Фрэнк. Он горячо зааплодировал и чуть не свалился со стула. Они выбрались на улицу. Том взял парнишку под руку. Главным образом для того, чтобы тот не шатался. Хотя была уже половина третьего, им попадалось довольно много прохожих. «А это что еще такое?» – спросил Фрэнк. К ним приближалась странная пара. На мужчине был костюм орликина с рейтузами в обтяжку и шляпа с загибающимися спереди и сзади полями. Костюм женщины делал ее похожей на игральную карту, и когда они подошли ближе, то можно было различить, что это туз «Пик. Наверное, идут с вечеринки, а может, еще только направляются туда». Том еще раньше отметил для себя, что берлинцы любят вызывающе наряжаться и носить маски. «Похоже, что они постоянно играют в игру «угадай-ка», весь город на этом помешан». Том мог бы еще долго говорить на эту тему. По своему политическому статусу Берлин представлял собой нечто в высшей степени искусственное и вызывающее – Возможно, именно поэтому его обитатели были склонны к эпатажу, как в одежде, так и в поведении. Может, это было своего рода способом самоутверждения, средством доказать свое право на существование. Однако в данный момент у Тома не было никакого настроения философствовать, и он лишь сказал «Подумать только, западный Берлин, в кольце этих унылых русских, которые начисто лишены чувства юмора». «А мы не могли бы побывать в восточной части города, Том? Мне бы очень хотелось». Прижимая к груди маленького Мишку, Том силился представить, какие такие опасности могут их подстерегать за стеной. Но получалось, что там им ничто не грозит, и он сказал. «Конечно, можем. Их интересуют лишь западногерманские марки, а не личности туристов. Ага, вот и такси. Нам пора возвращаться».